Задумчиво проговорил он затем. «Значит, на следующий же день после твоего отъезда я испрошу отпуск и на два месяца удалюсь в Соловецкую пустынь. Что за епятим я в городе? Действительно, там я буду жить в холодной, мокрой пещере». «Кошмар какой!» — подумала Жанна. «Перестану бриться, стричься и мыться. И днем, и ночью, и в дождь, и в снег, в рубище. В гробу буду спать почти мечтательно», — добавил он. «В простом, таком, некрашенном, все им бед один ответ».